Ничего хорошего от него ждать не стоит. Что хорошего может произойти с человеком, попавшим в долговую яму? Да еще не по своей вине. Отец Юсуфа и Хадитджи был добрым, но глупым человеком, и умер, оставшись должен всем ростовщикам славного и Хасров Хосров Шаханшах великого Ирана издал указ, по которому долги отцов должны оплачивать их дети.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 На бедрении изменной висит один и тот же ятаган, жуткое оружие, похожее на клык огромного гвелвешапи. Но сколь бы ни был страшен Эфиоп, куда больший ужас внушает его повелитель, тот, кто теперь стал хозяином Юсуфа. Дряхлый колдун Мурарат, живущий в одной из башен Шахристаны. не выходит из нее почти двадцать лет.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 Уже тогда он был очень стар, сколько ему сейчас Юсуф боялся даже предполагать. иногда по ночам над шахристаном Исфахана висит какое-то странное марево. Его центр всегда приходится на башню Мурарата. Ходят слухи, что некогда этот колдун был одним из главных магов служителей Хормузды, но потом совершил страшную ошибку, примкнув к маздакидам, проклятым бунтовщикам. воставшим против Шаханшаха. Ему удалось вымолить у благородного Хасрова прощение, но из магов его изгнали с позором. Оказавшись внутри жилища Мурарата, Юсуф сразу понял, что по крайней мере один из слухов верен. Количество драгоценной утвари и украшений превосходит все мыслимые пределы. Правда, Эфиоп не дал насмотреться в волю. Могучий негр молча толкнул Раба в спину,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 Возможно слуг трижды проклятого Ахримана. В углу огромный белый камень в форме правильного цилиндра с сырип, один из главных инструментов любого чародея. Единственное окно, закрытое подъемными решётками-ставнями, еще и занавешено чёрным бархатом. На улице стоит жаркий полдень, здесь же царит темнота и прохлада, нарушаемая лишь тремя тусклыми коптящими светильниками.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 мягко затворив за собой дверь. Юсуф с трудом удержался, чтобы не кинуться следом. Сколь бы ни был страшен этот мрачный негр, гораздо страшнее оставаться здесь в темноте наедине с кошмарным колдуном. В углу что-то зашуршало. Послышался тихий щелчок огнива, и зажегся четвертый светильник, еще более тусклый, чем остальные, но все же рассеивший мрак. Там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 Ке-ке-ке. Осклабился Мурарат, обнажая гнилые пеньки оставшиеся от зубов. Этот странный склепучий звук оказался смехом. Подойди-ка сюда, мальчик. Юсуф нервно сглотнул и не сдвинулся с места, и никакие силы не смогли бы заставить его подойти к этому страшному старику. Боишься, с удовольствием спросил Колдун. Ке-ке-ке. Это хорошо. Клянусь Анхра майнью. Юсуф содрогнулся. Только что было произнесено запретное имя Ахримана, имя, которое опасно произносить даже мысленно, а уж вслух, кем же надо быть, чтобы отважиться на такое, либо святым, либо Дай мне руку и помоги подняться. Сухо приказал Мурарат, протягивая дрожащую ладонь.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 усмехнулся колдун, расслышав молитву. Здесь только анхра майнью. Ке-ке-ке. Юсуф снова содрогнулся. Старик не боится произносить даже истинное имя Хармузда? Но ведь его разрешено произносить только магом, хотя он когда-то и был магом, но ведь его изгнали. Мурарат, поняв, что раб не осмелится помочь ему, кое-как дополз до кривого костыля и мучительно медленно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 Вряд ли Эфиоп поверит, что это не он убил повелителя. Но дряхлый колдун все же выдержал приступ. Он вытер хлынувшие слёзы шёлковым платком и выжил его над цирипом. Затем достал из-за пояса короткий но очень острый ножичек, резанул себя по пальцу и выжал туда же каплю крови. Сделать это удалось не сразу. В венах старца осталось так мало бесценной жидкости,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 И жестом приказал вернуться на прежнее место, центр каменного круга. Он внимательно проследил за тем, чтобы приказ был выполнен в точности, и забормотал, глядя в центр белого камня: "Именем анхра укрепляющим сердце и будоражащим дух, именем драгоценным и бесценным, славным и приятным, укрепляющим и направляющим, говорю, да исполнится предначертанное".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 Он бросил быстрый взгляд на весело смеющегося Тимурарата, посмотрел на лежащего и плачущего Юсуфа и сказал: "Я слышал крики, повелитель. Что-то случилось? Скажи, и я отрублю ему голову". "Да, да", прорыдал Юсуф, катаясь по полу. "Убей его. Слушаюсь, повелитель". мрачно кивнул чернокожий атлет.